Полдень остановились на привал, расположившись на последнем, должно быть, островке, бурой, стелящейся по земле травы. Впереди расстилалась ровная желтая поверхность, перечеркнутая редкими косыми линиями песчаной ряби. Киванов, прикрыв глаза от солнца ладонью, посмотрел вперед. «Далеко еще до барьера?» — спросил он у Джои. «Часа три пути», — ответил Дравер. «Ничего не вижу», — покачал головой Борис. Ничего и не увидите, улыбнулся Дравер. Барьер невидимый. Когда, по словам Джоя, они прошли уже большую часть пустыни, отделяющей их от барьера, с востока подул сильный порывистый ветер. Путники двигались в плотном облаке поднятых им песка и пыли, заслонившем светило. Казалось, наступили ранние сумерки. Песок летел по ветру, набивался в складки одежды, всёк лицо, скрипел на зубах. «Надо остановиться!» — крикнул, отплевываясь от песка Баслов. «В этой круговерте мы рискуем сбиться с пути или потерять друг друга». «Нет!» — перекрывая завывание ветра, прокричал в ответ Джои. «Мы уже почти у цели!» «Да ни черта же не видно вокруг!» «Там, впереди!» — прокричал, вытянув перед собой руку Берг. «Там что-то есть!» Киск остановился и... И прикрыв лицо с двух сторон ладонями, вгляделся в вихрящуюся серую мглу. В времена, когда порывы ветра ослабевали и песок начинал оседать, ему казалось, что впереди он видит какой-то просвет. "Джой, ты уверен, что барьер рядом?" спросил он. "Да, до него метров 50, самое большее 100. Песчаная буря может продолжаться несколько дней, а за барьером её может и вовсе не быть. Вперёд!" махнул рукой Кийск. А я-то надеялся, что придётся возвращаться, усмехнулся Киванов. Может быть, до барьера и в самом деле было не более 100 м, но тем, кто двигался в центре песчаного вихря, путь показался значительно длиннее. Однако спустя какое-то время впереди явно наметился просвет. Подойдя ещё ближе, Люди увидели, как струи летящего по ветру песка бьются о невидимую преграду и широкими потоками осыпаются вниз. У основания барьера был уже наметен вал высотой с полметра. Сделав еще несколько шагов вперед, Кийск вытянул руки и почувствовал, как ладони его уперлись в невидимую преграду. Она была не теплее и не холоднее окружающего ее воздуха и казалась упругой, но податливой. Но когда Кийск слегка надавил на неё ладонями, а затем и навалился всем телом, преграда не сдвинулась и не прогнулась ни на миллиметр. Как и предполагал Джой, по другую сторону барьера бури не было. Там, насколько хватало глаз, расстилалась ровная песчаная поверхность, разогретая завившим в зените светилом до слепительно жёлтого цвета. Джой скинул с плеч рюкзак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 Когда проход был расчищен, Джой прижался к барьеру спиной и чуть раскинув руки в стороны, плотно прилепил к незримой преграде раскрытой ладони с широко раздвинутыми пальцами. Мне надо сосредоточиться, чтобы почувствовать барьер, сказал он и откинул голову назад, коснувшись затылком незримой стены за спиной. Он стоял так минуты 2-3, не обращая внимания ни на завывание ветра, ни на секущий лицо песок. Кожа на его лице словно превратилась в тонкую металлическую фольгу, туго обтянувшую кости черепа. Глядя на Джои, Вейзел подумал, что если бы не пронзительный, ни на секунду не умолкающий вой ветра, они смогли бы услышать негромкое позвякивание отскакивающих от кожи на лице Дравера песчинок.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 Дрейвер совершил плавное, но быстрое движение откинутой в сторону рукой, и она прошла сквозь барьер. Затем он развернулся всем корпусом и, сделав шаг в сторону, оказался по другую сторону барьера. "Эй, Джои, как ты там?" постучав ладонью по невидимой преграде, крикнул Берг. Джои в ответ улыбнулся и помахал рукой. Губы его шевельнулись, он что-то произнёс, но слов его слышно не было. Знаком велев бергу отойти в сторону, Джои снова повторил своё плавное вращательное движение и пересёк барьер в обратном направлении. Он тут же вскинул руку, прикрывая лицо от порыва песчанного вихря. "Здорово у тебя это получается", одобрительно произнёс Киванов. Как это ты Борис попытался повторить движение Джои, но упёрся боком в стену и раздрадосадованно стукнул по ней кулаком. "Это делается не так. — покачал головой Джои. — Надо не бросаться на барьер, а постепенно входить в него. Но сначала нужно почувствовать, что тело твое разделилось и одновременно находится по обе стороны от преграды. — Пока ты всех этому обучишь, нас по уши песком заметет, — мрачно заметил Баслов. — С моей помощью вы сможете без труда пройти сквозь барьер. — Ну так давай не тяни, — Баслов демонстративно стряхнул песок с усов.